Конфуций. Беседы и суждения. Читает Игорь Гмыза. В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к учению. В тридцать лет я обрел прочную основу. В сорок лет я сумел освободиться от сомнений. В пятьдесят лет я познал волю неба. В шестьдесят лет Я научился отличать правду от лжи. В 70 лет я стал следовать зову моего сердца и не нарушал ритуала. Конфуций. Глава первая. Неприятно ли учиться? Параграф первый. Философ сказал, неприятно ли учиться и постоянно упражняться.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 могут очистить свою природу и возвратить ей ее первобытные совершенства. Параграф 2. Юдзи сказал, «Редко бывает, чтобы человек, отличающийся сыновней почтительностью и братской любовью, любил бы восставать против старших. И никогда не бывает, чтобы тот, кто не любит восставать против старших, захотел произвести возмущение».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 Гуманность — это закон любви и свойства человеческого сердца, а послушание и братская любовь — это ее проявление. Параграф 3. Философ сказал, «В хитрых речах и во вкрадчивом выражении лица редко встречается гуманность». Параграф 4. Цзэн-цзы сказал, Я ежедневно исследую себя в трех отношениях. Обдумывая что-либо для других, был ли я предан им, был ли искренен в отношениях с друзьями и усвоил ли я то, что было преподано мне учителем? Примечание переводчика Дзен Цзы, ученик Конфуция по имени Шень, по прозвищу Цзэ Юй. Между другими учениками Конфуция Дзендзе -цзэ отличался сосредоточенностью и потому верно передавал то, что им было усвоено от Конфуция. Жаль, что его прекрасные изречения и хорошие поступки не все сделались достоянием потомства. Этот параграф может быть приведен еще и так. Обдумывая что-либо для других, быть может, я не был предан их интересам, и так далее. Параграф 5. Философ сказал, при управлении княжеством, имеющим тысячу колесниц, необходимы постоянное внимание к делам и искренность в отношении к народу, умеренность в расходах и любовь к народу со своевременным употреблением его на работы. Примечание переводчика. По мнению Цзы, блестящее правление Яо и Шуня заключалось только в осуществлении в полной мере этих пяти принципов. Параграф шестой. Философ сказал, «Молодежь дома должна быть почтительно к родителям, вне дома — уважительно к старшим» отличаться осторожностью и искренностью, правдивостью, обильную любовью ко всем и с людьми гуманными. Если по исполнении сего останется свободное время, то посвящать его учению. Параграф 7. дзися сказал.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 Параграф восьмой. Учитель сказал, если совершенный муж из Зюньзы не солиден, то он не будет вызывать уважение к себе в других, и знание его не будет прочно. Поэтому поставь себе за главную преданность и искренность. Не дружи с людьми, которые хуже тебя. Если ошибся, не бойся исправиться. Параграф девятый.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 домогался ли он этого или же ему сообщали их дзигун отвечал философ приобретал их благодаря своей любезности примате почтительности скромности и уступчивости не отличался ли его способ собирания их от способа других людей примечание переводчика дц по фамилии чен по имени кан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 Такое толкование не согласуется из последующей фразы о неизменении в течение трех лет порядка, то есть образа деятельности отца, если слово «деяние» мы будем относить к сыну, а не к отцу. Параграф 12. Юдзи сказал. «В приложении церемонии житейских правил дорога естественная непринужденность» которая в правилах древних царей признавалась превосходной вещью и которой следовали и в малых, и в больших делах. Но бывают случаи, когда и она не действует, ибо знать только, что она дорога, и ограничиваться ею одною, не регулируя церемониями, также невозможно. Примечание переводчика.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 По толкованию ченцы между церемониями и житейскими правилами и гармонией или естественной непринужденностью должно существовать полное равновесие без малейшего преобладания, и тогда только деятельность человека будет следовать правильным путем. Параграф 13. Ю Цзы сказал, если условия согласны со справедливостью, то сказанное можно исполнить. Почтение, если оно согласуется с нормою, избавляет нас от срама. Если тот, на кого опираются, заслуживает сближения с ним, то его можно взять в руководители Примечание переводчика. Чем раскаиваться впоследствии, не лучше ли быть осторожным в начале? Это общий смысл настоящего параграфа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 потому что скажешь тебе о прошедшем, а ты знаешь и будущее. Примечание переводчика. Изречение из, из Шидзина приведено Цзыгун в объяснении того, что он понял мысль своего учителя, что путь совершенствования бесконечен. Параграф 16. Философ сказал: "Не беспокойся о том, что тебя люди не знают.